Шон Коннери, секс-символ 20-го столетия, неподражаемый агент 007, Шон Коннери, родился в 1930 году в семье уборщицы и рабочего в городе Эдинбурге. Мальчик в 15 лет бросил школу. О возможности сделать актерскую карьеру он даже не помышлял. Зато работал и телохранителем, и каменщиком, и шофером, и лакировщиком гробов. Служил на военном флоте, где набил на своем теле татуировки. Мама и папа, и Шотландия навсегда. В театр устроился исключительно в поиске заработка. Но актерская карьера начала складываться поразительно быстро и удачно. Уже спустя пару лет Шону предложили первые кинороли. Свою первую главную роль актер сыграл в фильме «В другой раз в другом месте». Во время съемок прославился тем, что голыми руками разоружил гангстера, бойфренда актрисы Ланы Тернер, явившегося на съемочную площадку и устроившего сцену ревности. Но настоящую славу Шону Коннери принесла роль Джеймса Бонда, которого он сыграл в пяти фильмах об агенте 007. У актера имеется сын от первого брака. Со второй своей супругой, художницей Мишалин Роквебрун, он живет счастливо и по сей день.